Глава 63. Куда-то дочь пропала. Ты не знаешь, где она? Наконец всё было сделано. Сын лежал в кроватке, засыпая. Она подошла к нему, погладила по головке, потом наклонилась и поцеловала в носик. Сын за улыбался, начал протягивать к ней ручки, чтобы она его укачала на руках. Но Катя сказала ему: "Спи, сынок". Потом укрыла ручки одеялом и сама легла рядом на кровать. Телефон звонил. Он был переключён на беззвучный режим. Наверное, Сергей, но Катя ответить не стала. На неё вдруг нахлынуло всё. Она заново прочувствовала всё то, что пережила всего пару часов назад. Её начало трясти, полились слёзы. Она старалась плакать беззвучно, чтобы не мешать сыну. Именно его плач тогда заставил её действовать. Она понимала, что если бабушка отступит, наступит её очередь, и очередь Андрюши. Она вспоминала, как летела с топаром, как стукнуло по голове. Всё остальное в голове всё начало кружиться, каким-то вихрем, и эти сущности непонятные, казалось, слетали рядом. Она побоялась, что сейчас закричит, поэтому, закрыв рот рукой, выбежала в сени. Прислонившись к дверному косяку, бум, она дала волю слезам. Боже мой, неужели я над так будет стоять в противоборстве А за спиной будет сын или внук, или внучка. Зачем оно ей? Зачем принимать дар? Она закончит ещё курсы повышения квалификации и будет просто фельдшером. Не нужна ей эта бабушкина сила. Да пропади она проподом. Она убила человека. Правда, этот человек убил бы её. Она это чувствовала. Она видела всё наеву. Вдруг её плеча кто-то коснулся. Она вздрогнула, повернула голову. Рядом стояла бабушка. Даже в темноте было видно, что она бледная. Пошли в комнату Катюша. Что же ты босая стоишь? Простудишься. Они зашли в горницу. Там горел свет. Бабушка села на постель, посадила рядом Катю. Потом начала рассказывать, что Катя поступила правильно, ведь это был единственный выход. Уничтожить его физически. Он убил не одну ведьму, кое-кто из них перед смертью надеясь, что тот пощадит Он дал ему свой дар, но, по-видимому, дар был слабеньким. Скорее всего, это он заказал Мишане принести книгу. Правда, Катя об этом не знает. Её, бабусы, книга его бы не удовлетворила. Он захотел бы, чтобы она передала силу. Хорошо, что Катя пришла домой. Бабушка, я не хочу принимать никакого дара, раз это сопряжено с опасностью для сына, для внуков в будущем. Достаточно того, что я умею и без передачи дара, сказала она глухо. Давай об этом поговорим лет через 10, хорошо? Раньше я этот вопрос поднимать не буду, а ты успокоишься, поменяется ситуация, а там и решишь, хорошо? Катя кивнула головой. Ну и ладненько. Пошли на кухню. Я что-то ещё поем, да и тебе успокоительную траву заварю. Бабушка шла, опираясь на стены. Видно было, что сил у неё нет совсем. Но она не столько кушать хотела, как хотела внучке заварить специальных травок, чтобы у неё прошла истерика. Забыла она этот ужас этих пожирателей плоти колдунов, чтобы успокоилась, но чтобы и утром на работу могла пойти, и дитё покормить грудью. Этих пожирателей она сама впервые увидела, слышала, читала в книге, но видеть видела впервые. Катя помогла бабушке на кухне, помыла после нее тарелку, выпила чая и отвела бабушку в горницу, а сама пошла в комнату к сыну. Там лежал телефон на стуле рядом с кроватью. Она взяла его, увидела пять непринятых. Подумала, что Сергей может и приехать. Мало ли что подумает. Она набрала его номер. Сергей сразу ответил, сказал, что выезжает. Катя сказала, что все нормально, просто сегодня был тяжелый день. А потом была с бабушкой и телефон не брала с собой. Сейчас всё нормально. Она будет спать, встретиться завтра. Она уже в кровати. Ему также спокойной ночи. Конечно, было всего только чуть за 9 часов вечера. Сергей хотел увидеть Катю, даже чуть обиделся, но потом подумал, что, может, действительно был сложный приём. Утром она проснулась совсем в другом настроении. Бабушка также после сна проснулась более бодрой. Катя с утра пошла к колодцу, чтобы принести бабушке ведро воды. Увидев возле калитки посетителей, сказала, что бабушка сегодня плохо себя чувствует и принимать не будет. Те поворчали, что бабка капризничает, на что Катя, поставив ведро и взявшись за бока, сказала, что если бабка не нравится, пусть других ищут, а бабушка живой человек, может и приболеть. Вы заболели, так вам можно. А она что, не имеет права? Я сама фельдшер, и людей принимаю. И что, если я заболею, ко мне тоже придут с претензиями? Ну так не знали, что заболела. Думали, просто не хочет принимать. У бабушки нет такого, хочет или не хочет. Есть может или не может. Всё, мне нужно на работу собираться. Проходя и разговаривая с посетителями, она внимательно рассматривала землю, нет ли там капель крови. Но прошедшей ночью небольшой дождик всё смыл, даже если что-то там и было. Ей пришлось собирать с собой сына и ехать с ним на работу. Бабушка не смогла бы с ним остаться, была ещё слаба. Пока добиралась через грязь, немного опоздала, но никто не возмущался. Видели, как тяжело ей с коляской. Кто помоложе и поzdоровее помогли перенести коляску через пару ступенек. От болота колёса она почистила перед медпунктом. И начался обычный приём. Она работала уже 9 месяцев на этом месте, знала людей, знала какие хронические заболевания у посетителей. Принимала однажды и Марию, неудавшуюся невесту Павла Петровича. Никаких эмоций. Она в первую очередь фельдшер. Всё просмотрела, послушала, написала, что принимать, как принимать. В обед приехал Сергей сказать ей, что он соскучился и хотел бы вчера её увидеть. В селе все знали, что Аня женихи невеста, видели, что никто ни за кем не бегал, но некоторые пытались снова почесать языком, потом бегали к Воронихе снимать черрь из языка. Она одной так и сказала: "Черрь я посадить могу, не трудно, а вот привороты никогда". Серёжа, я вчера действительно очень уставшая была, помогала бабушке и притомилась. Конечно, я бы в другой раз хоть на полчасика, как тебе бы вышло. Неужели бы нет? А ты сегодня с Андрюшей вдвоём на работе? Давай помогу отвезти вас домой. Бабушка занята снова? Нет, она плохо себя чувствует. Катя, а мы с Антоном паровую камеру запускали сегодня. Думаю, к Пасхе у нас будет своя продукция. Тогда начну отдавать кредит. А давай мы свадьбу отложим ещё на месяц или хотя бы на 2 недели. Ладно, посмотрим. Дело в том, что у Антона с Алисой свадьба будет 2 июня. Ну а у нас пусть через неделю после них, не хочу в один день. И я не хочу. Ну давай, поехали домой ко мне, посмотрю, как там бабушка. Кажется, у нас нет обеда. Но бабушка людей принимать не могла, а домашние дела делала. И не будет же она лежать. Поэтому суп приготовила. Катя с Сергеем успели чуть-чуть полюбезничить, а потом он поехал по своим делам, Катя пошла кормить сына и себя заодно. Она рассказала бабушке, что отправила посетителей домой. Они придут завтра, если им действительно нужно. Завтра и Катя задержится и попробует помочь сама, ведь бабушка её чему-то научила. Катерина, если не сложное, сама приму. Сегодня ещё не смогла бы принять никого. Смотрела с утра, следов не было. Я топорно всякий случай помыла хорошо, топорище сбила. Хотя пожиратели следов не оставляют. Корми Андрюшу. Потом сама поешь. Думаю, больше ничего такого появляться не должно, как он к бабе Зине не попал ещё. Она одна живёт. Утром приехала только одна семья. Выкатать рожестое воспаление было несложно, поэтому бабушка сама управилась. Катя оставила сына на бабушку и ушла на работу. А после обеда бабушке позвонил её сын Дмитрий. Мама, тут такое дело. В общем, Катя пропала. Оказалось, уже год или около того. Какая, Катя? Не поняла сначала бабушка. Ну, внучка твоя, она устроилась на работу в Москву, иногда звонила. Знаешь, у меня новая семья, я так не особо интересовался. А тут бывшая решила квартиру продавать, а у Кати там доля есть, нужна её подпись. Оказалось, она родила, ушла в декрет. На работе не в курсе, куда она делась. Ты посмотреть не можешь, где она? живали